Глава шестая Чуть позже, когда спектакль был уже в разгаре, Мейзи проскользнула в гримерную кардабалета. В переносной железной печке что-то горело. Мейзи подошла и открыла дверцу. Девочка вытащила лоскуток, завернула его в носовой платок и убрала в карман передника. Закрыла за собой дверь и поморщилась от боли, она обожгла пальцы. Мэйзи выбежала из гримерной и быстро спряталась в коридоре за стойкой для одежды. Раздались шаги и смех. Мэйзи затаила дыхание и потрясла обожженной рукой. Мимо пронеслись актрисы, на ходу снимая роскошные головные уборы с перьями. Когда все были в гримерной, Мэйзи побежала по коридору в комнату Сары. «Мэйзи, где ты была?» — обеспокоенно спросила Сара, оглянувшись на нее. «Помоги мне надеть платье для финального номера представления». «Господи, «Что с твоими руками? Они же все черные!» «Нет, не трогай платье!» «Не буду, не буду! Я сейчас их помою! Простите, мисс Сара!» Мейзи быстро смыла залу с рук. Сара вздохнула. «Ты что, копалась в камине?» Мэйзи улыбнулась. «Мисс, я была в гримерной кардебалета. Понимаете, я хотела осмотреть ее» пока никого нет, все на сцене, а ушли пить чай. Лучше никому не знать, что я туда ходила, тогда никто не будет осторожничать. Мэйзи вытащила из кармана маленький сверток, грязный носовой платок. «Мисс, посмотрите!» «Только не подходите ближе, а то запачкаетесь!» Сара всмотрелась в обгоревший лоскуток и с отвращением поморщилась. «Мэзи, что это такое?» «Это перчатки, точнее то, что от них осталось». Она расправила лоскуток и подняла чуть выше. «Видите красную краску?» «Плакаты!» воскликнула Сара. «Ага!» Это было в печке в гримёрной кардебалета. Тот, кто испортил плакаты, потом сжёг вещественные доказательства. По крайней мере, попытался сжечь. Я вытащила это из огня. Она улыбнулась Саре. «Мисс, вы всё ещё верите в проклятие?» Сара закусила нижнюю губу уставившись на грязные перчатки, будто никогда ничего подобного не видела. «Не совсем», — призналась она. «Наверное, ты права. Кто-то хочет меня запугать». Сара повеселела, а морщинки на ее лбу немного разгладились. Уверенно тот, кто это сделал, отлично знает, как суеверные актрисы. Мэйзи кивнула. «Мисс, это точно кто-то из театра. Этого театра. В противном случае плакаты закрасили бы и быстро убежали. Зачем заходить в театр?» «Вы наверняка знаете злодея. Он здесь работает». Мэйзи аккуратно положила сверток с перчатками на полку. Вытерла руки и помогла Саре надеть пышное платье с оборками. «Мисс, в театре есть человек, которому вы не нравитесь». Сара грустно засмеялась. «Это не очень-то сужает круг подозреваемых. Примерно год назад, когда я еще пела в хоре, мне дали роль в «Русалочке», потом уже в «Цирковых любимчиках». Все девочки хотели, чтобы выбрали их. Считали, что лишь они достойны. Я надеялась, что они смягчатся. Но, кажется, меня все еще ненавидят. А Эдвард Харт и Милли Моррисон, у которых тоже главные роли, называют меня выскочкой. Говорят, мне просто повезло. Так что они меня тоже терпеть не могут. Мэйзи вздохнула. «Мисс, зато мы теперь точно знаем, что это не проклятие, а просто недоброжелатели, и мы можем их остановить, ведь так?» Мэйзи задумчиво посмотрела на отражение Сары в зеркале. Актриса застегивала пуговицы. «Мисс, я, наверное, вернусь в гримерную хора, только уже когда девочки будут там». Она широко улыбнулась. «Может, они расскажут мне что-нибудь интересное. Если я пожалуюсь, какая вы ужасная, кинули в меня флакон духов». «Но я не кидала», — воскликнула Сара. «Ой, я поняла, о чем ты. Прости, я такая глупая. Это отличная идея. Только лучше не флакон духов. Это ведь никто не проверит. Они слишком дорогие. А что-нибудь другое? Например, пудреницу». «Хорошо». Пудринесу действительно не жалко. Мэйзи оглядела стол. Пудра повсюду. Мэйзи, прости. Сара нахмурилась. Я буду аккуратней. Не знаю, почему тут грязный. Я не могла так рассыпать пудру. Она раскрутила красивую стеклянную баночку и вытащила пуховку, собираясь припудриться перед выходом на сцену. Мэйзи задумчиво оглядела Сару, потом перевела взгляд на пудру, рассыпанную на столе. Внезапно девочка с ужасом мухнула, и когда Сара уже смотрела в зеркало, готовясь накраситься, выхватила у нее пуховку. — Не надо! — Что такое? — воскликнула Сара, и уставилась на девочку. — Мисс, если это не вы рассыпали пудру, — И не я. Значит, это сделал кто-то другой. Сара с ужасом посмотрела на баночку. — Думаешь, туда что-нибудь добавили? — прошептала она. — Вполне возможно. Мэйзи провела пуховкой по тыльной стороне ладони и поморщилась. — Ой, как чешется. — Мисс, кто-то подмешал сюда чесоточный порошок. Девочка показала руку. На коже уже появились маленькие красные пузырьки. «Мэйзи, быстро со мной, пока не стало хуже», — велела Сара. Она схватила тряпочку и стала смахивать пудру. «Представить не могу, что бы было, если бы я сейчас припудрилась. Ох, мне пора, мой выход через минуту», — она крепко обняла Мэйзи. «Лотти сказала, что ты золото. Она права». Сара покачала головой и улыбнулась. «Ты прекрасная маленькая сыщица. Знаешь, мне теперь кажется, что ты и ожерелье сможешь найти». Мэйзи ехала домой в кэби и думала, «Как же хорошо, что Сара в нее верит. Но как найти ожерелье? Возможно, Сара права, его давно-давно унесли из театра». Только когда его украли, никто, даже Сара, не знал, сколько оно ценное. Значит, его украли, чтобы ей насолить, а не ради денег. И это давало надежду, что ожерелье по-прежнему в театре. К сожалению, Мэйзи понятия не имела, откуда начать поиски. Слишком шум много укромных местечек и темных углов». Кэп подъехал к альбион стрит Подавив зевок, Мэйзи поблагодарила кучера и побежала к задней двери дома. Она хотела зайти на цыпочках и сразу же юркнуть в кровать, ведь была уже почти полночь, но на кухне горел свет. «Бабушка, ты меня ждала?» «Мэйзи, у меня не было особого выбора». «Твоя собака с ума сходит. Боится, что ты никогда не вернешься. Эдди бегал вокруг Мейзи, подпрыгивал и радостно тявкал. «Эдди, прости, ты скучал по мне?» Мейзи засмеялась и подхватила его на руки. Щенок потянулся к девочке и облизал ей нос. Он громко лаял, скулил. Никогда такого не было. «Мэйзи, ты можешь брать его с собой в театр?» С надеждой спросила бабушка. Девочка нахмурилась. «Вообще-то у них очень много мышей. Мисс Сара сказала, что одно ее платье изгрызли по швам. Повсюду расставили мышеловки. Но я все равно видела мышь в гримерной мисс Сары. Она задумчиво кивнула. А еще он может охранять гримерную. Сегодня кто-то подсыпал Саре в пудру чесоточный порошок. Но если бы там был Эдди, этого бы не случилось. «Бабушка, прости, что не давал тебе спать». «Что уж там?» Бабушка посмотрела на свое шитье и улыбнулась. «Мэйзи, я бы в любом случае тебя дождалась».